Ясмин. Я просыпаюсь, но заметно позже 7, и в голове не звучит его голос. При этом я чувствую себя как с похмелья, и на память тотчас приходит вчерашний вечер. Протягиваю руку туда, где должна бы лежать Кирстен, но вспоминаю, что она хотела съездить к себе домой, покормить Игнаца и потом закупить продуктов. Похоже, уже ушла. Из ванной и из кухни ничего не слышно. Пожалуй, так даже лучше. И это что-то вроде отсрочки. Когда Керстон вернётся, мы позвоним Каму. Мне нужно взглянуть на результат лицевой реконструкции. Конечно, это необходимо, тем более что после вчерашнего у меня появился ещё один крайне важный повод увидеться с ним. Это может оказаться крайне важным, Ясмин, сказала фрау Хамштадт. Возможно, даже может установить личность похитителя и понять его мотив. В конце концов, это выглядит чем-то личным, вам не кажется? Или кто-то просто прочёл репортаж в газете и решил развлечься. Возможно, в любом случае вам стоит немедленно поговорить с комиссаром Гизнером. Уже при мысли об этом хочется тут же уткнуться в подушку и спать дальше. Но разве это возможно, если ты, Лена, Сотни лиц смотрят на меня со стен. Призывно улыбаются мне из бесчисленных заметок, которые я развесила по комнате. Так что я признаю поражение и поднимаюсь. В квартире действительно никого. Кирстен уже ушла. Ещё сонная, я плетусь на кухню, набираю стакан воды из-под крана и принимаю более утоляющее. Как всегда, на полтаблетки больше положенного. В памяти вновь оживает вчерашний вечер. Встреча с фрау Хамштадт. «Видит Бог, я не предполагала, что наш разговор потечет в подобном русле. Я лишь хотела объяснить ей, почему пришла к мысли на первый взгляд и в самом деле абсурдной, что те письма могли быть от детей. Я не хотела показаться сумасшедшей, из тех, кого не помешало бы поместить в палату без дверных ручек». Только ты -то и хотела сказать, что у детей, особенно у Йонатана, есть все основания разочароваться во мне, возненавидеть меня, посылать письма, которые напомнили бы о моей вине. Я воспользовалась добротой Йонатана, его подарком и доверием, чтобы убить его отца, после чего убежала на свободу без оглядки, пусть и под машину, однако убежала. Сначала забрала у них всё, их отца, их мать в собственном лице, их дом, а потом оставила одних. Но пока я рассказывала фрау Хамштадт о своём бегстве, меня относило всё дальше, и я так погрузилась в свой рассказ, что казалось, пережила всё по новой. Я бежала по лесу, ощущала неровности земли, спотыкалась, чувствовала, как ветви хлещут по лицу и царапают кожу, слышала хруст веток и собственное напряжённое дыхание, и всё было таким реальным. Момент, когда я выскочила из-за деревьев на дорогу, машина, которая меня сшибла, пёстрые искры вспыхнувшей перед глазами, жёсткий, глухой удар, когда тело распласталось по асфальту. Как я заморгала, когда услышала словно под стеклянным куполом голос водителя. "Фрау Грас", услышала я несколько раз, пока не поняла, что с его голосом что-то не так. Конечно, он не мог обращаться ко мне по имени. В действительности голос принадлежал фрау Хамштадт. Это она пыталась вернуть меня в настоящее. Фрау Грас, успокойтесь, фрау Грас, прозвучал её настойчивый голос, и я почувствовала её руки у себя на плечах. Даже не заметила, как во время рассказа она поднялась со своего места. Вы в порядке, фрау Грас? Да, просепела я. Да. Я взялась за голову и поняла, что горю. Простите, не понимаю, что на меня нашло. Вам не за что просить прощения, фрау Грас. Хотите стакан воды? Нет, спасибо, я в норме. Я боялась смотреть ей в глаза, поэтому искала взглядом другой нейтральный объект. Блокнот, оставленный на столе рядом с письмами. Но потом до меня дошло, на что я собственно смотрю. Фрау Хамштадт делала заметки. Вы записывали Да, она кивнула, но при этом улыбалась. И вы были бесподобны, Ясмин. В терапии существуют специальные техники гипноза, но вы собственными усилиями, без моего участия, вернулись в тот день и заново пережили все события. При этом вы кое-что упомянули. Фрау Грас взяла блокнот и указала на какую-то строку. При этом вид у неё был весьма возбуждённый. Вот, вы сказали, что похититель хотел назвать будущего ребёнка Сарой или Матиасом. Вам известно, что отца Лены Бек зовут Матиас? Да, ответила я, но умолчала о том, что знаю это благодаря усердным поискам, результаты которых теперь украшают стены в моей спальне. Фрау Хамштрет не считала меня сумасшедшей, и лучше бы так оно и оставалось. Это может оказаться крайне важным, Ясмин.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 Фрау Хамштадт убежденно закивала. «Почему похитителю захотелось называть вашего общего ребенка в честь отца своей первой жертвы?» «Не знаю. Потому что он больной на голову?» Я коснулась кончиком языка прорехи между зубами. Она давно зажила, однако никуда не делась. «Вы же специалист? Кем он был, по-вашему? Садистом?» Фрау Хамштадт склонила голову на бок. В случае с Леной Бек их имя матери действительно несло некий смысл. Возможно, это причиняло бы ей боль звать ребёнка именем Аца и постоянно вспоминать о прошлой жизни. Но для вас, Ясмин, такое имя не имело никакого значения. Вы только после побега узнали, что отца Лены звали Маттиасом. Мне кажется, здесь кроется что-то личное. Если он не мог причинить боль вам, то имя доставляло некое наслаждение ему самому. Ну да. Он и меня принимал за Лену. Он пытался сделать из вас Лену. Это разные вещи. Она задумчиво сомкнула губы. Возможно, он его знал. Кого? Отца Лены. Впрочем, продолжала она рассуждать, Гербек не узнал его лица по результату реконструкции. Ну, тут она махнула рукой. Об этом вым лучше поговорить с комиссаром Гезнором. Реконструкция лица. Мне сразу стало дурно. Вот как теперь. Я убеждаю себя, что это простое изображение, листок бумаги, но это не помогает. Желудок сжимается в спазме, щёки сводит от желчи во рту. Я роняю стакан на столешницу и бегу в туалет. падаю на колени перед унитазом, содрогнувшись, цепляюсь пальцами в ободок. Меня не отпускает ещё какое-то время, хотя в желудке уже пусто, и выходит один воздух с глубоким утробным звуком. Прошу, Ясмин, фрау Хамштадт взяла письмо со стола, сложила пополам и положила обратно в конверты. Позвоните комиссару Гизнеру, поговорите с ним, в том числе и о письмах. Она потрясла ими в воздухе. «Хоть я и исключаю, что дети имеют к этому отношение, но считаю, что к Геру Гизнеру стоит на них взглянуть». Я кивнула. «Хорошо, позвоню ему завтра утром, обещаю». Поднялась и протянула ей руку на прощание, но заметила, что фрау Хамштадт колеблется, и это меня сразу насторожило. «Это еще не все», — заключила я. «Я отпустила Ханну на несколько дней к бабушке с дедушкой». Ханна покинула поликлинику. У меня мгновенно подскочил пульс. От фрау Хамштадт не укрылось, что эта новость меня шокировала. Прошу вас, Ясмин, дайте доктору Брейнер шанс. Я уверена, она вам поможет. Ханна уже не в клинике. Подползаю к умывальнику и с трудом подтягиваюсь. Желудок всё ещё сводит. Я пытаюсь вдохнуть. Открываю кран и умываю лицо. У женщины в зеркале нездоровый вид. Кожа землистого цвета, под глазами темнеют круги, и всё же она решительно кивает мне. Ты должна позвонить. Я знаю. Он может отправить письма на проверку, снять отпечатки пальцев, и всё станет ясно. Однако, пользуясь случаем, он покажет мне результаты лицевой реконструкции, и я не уверена, выдержу ли Что если я, как вчера у фрау Хамштадт, потеряю над собой контроль? Те жалкие остатки, что ещё доступны мне. Что если я взгляну на его лицо, и вновь во мне всё оживёт, и я начну рассказывать? Расскажу ему всё и не смогу остановиться. Я встряхиваю головой. Я позвоню кому? Но позже, когда вернётся Керстен. Керстен считает тебя больной, и она права. Ты для неё обуза. Я ударяю ладонью по краю раковины и стискиваю зубы от боли, с шумом выдыхаю. Женщина в зеркале вдруг настораживается. Кто-то стучит в дверь.